Глава 71. Я справлюсь, вдруг дал обещание себе. Со мной, безусловно, не ломайся. Не буду, вздохнул. Я помнил, как помог Арджиеву закрепить статус кво. Завтра в обед в Смиртоне. Да, до встречи. Тишина за спиной могла бы показаться идеальной. Наверное, эта идеальность всегда и выдавала мне волчонка. Кай шагнул от двери. Уил рассказал, что у тебя есть брат. Да, кивнул, мягко улыбаясь и мысленно втягивая когти. Кай сканировал меня безупречно. Настоящая семья. Улыбнулся Кай шире. И как ты теперь? Немного странно, но очень приятно. Я очень рад за тебя. Ты как? Я лучше, соврал он. Лучше ему не будет. Хант, я не твоя забота больше. У тебя есть о ком заботиться. Я сам буду решать. Нет. Ты будешь стараться разорваться на части, считая, что несешь ответственность. Несу. Нет. Такой упертости от волчонка я не ожидал. Ты просто вспомни, как тебе было без семьи, без Айвори и сына. Если забудешь, мы напомним, потому что видеть тебя в таком состоянии невыносимо. Ты меня понял, медведь? Я усмехнулся. Понял. Кай улыбнулся, не спуская с меня взгляда, но вдруг по лицу парня пробежала тень. Он нахмурился и схватился за перила, а я, не теряя времени, рванул с него футболку. И штанов он успел выскочить сам, прежде чем руки скрючило в судороге, и он упал на пол. Хрип вскоре сменился сдавленным поскуливанием. Грудная клетка вытянулась, менявшиеся позвонки натянули кожу, и все это на голом теле. Обрастать шерстью он начал только поверх уже измененного тела, потеряв сознание. Я опустился рядом и сгреб его на колени. По телу Кая волнами проходила судорога, выталкивая клочьями шерсть. А я сжимал его, стискивая зубы. Невозможность как-то помочь облегчить его страдания выматывала, а сейчас просто вернула в реальность. То, что моя жизнь заиграла красками, ничего не меняло, потому что мы с Каем до сих пор калеки. Кай. Услышал хриплое позади, и к нам подбежала Тата. Она осторожно села рядом и положила руки ему на лоб, заглядывая в морду волку. Кай. Как часто это происходит с ним? потребовал я сурово. Тата подняла на меня взгляд, но соврать не посмела. Раз два в неделю. Я бы покончил с собой. Почему ты молчала? глухо прорычал я. Волк в моих руках открыл глаза и завозился. Тата попробовала переключить внимание на него, но я не позволил. «Тата!» «Я ничего не могу сделать!» – вскричала она. «Я смирилась!» «А я нет!» «Ну и зря!» – прорычала она натурально, сверкая на меня злыми глазами. «Прекрати уже, Хант! Хватит! Никому это не поможет, только хуже сделаешь!» Ее слова удивили я молча проследил, как волк поднялся с моих коленей. «И давно ты так думаешь?» – заговорил тихо. «Давно ты думаешь, что людям надо позволить все, что они захотят? Твой сын пострадал, неужели этого недостаточно? Когда мы поднимем головы? Сколько еще наших детей должно стать жертвами их экспериментов?» «Я устала, медведь!» – закричала на меня Тата, поднимаясь на ноги. я устала! Я не могу думать обо всех сразу. Я хочу покоя. Чтобы ты, наконец, перестал смывать кровью нашу жажду мести. Чтобы Кай хоть как-то продолжал жить дальше. Он жив. И я ценю это. И благодаря тебе. Но я не хочу больше войны. Ее слова гнули спину. Я сидел на коленках, не в силах выпрямиться. А она стояла надо мной, сжимая кулаки. Я не забуду, что с нами сделали. Продолжила она тихо, но я лучше буду видеть, как улыбается твой ребенок, чем то, как ты предпочитаешь воевать дальше. Волк стоял, слушал и не шевелился. Я знал, что он все слышит и понимает, как если бы оставался человеком. Людям удалось лишь повредить механизм оборота, но не изменить личность. Хотя вынести все это и остаться прежним невозможно. Мы с Каем разошлись на этом пути. Он смирился, принял и старался жить дальше. Я дрался, отказываясь признавать, что слабее тех, кто смог нас искалечить. Протестовал, с ненавистью. «Пошли», — тихо позвала Тата Волка, собрав его одежду в охапку. Кай глянул мне в глаза таким продирающим до глубины души взглядом, что воздух вышел из легких. Привычная гипоксия окрасила свет в окне яркими цветами, и я, не поддаваясь, поспешил расправить грудную клетку. Мне было ради кого дышать, и эта реакция неизменно вносила ясность в приоритеты. Почему же Каю надо было посмотреть смерти в глаза лишь раз, чтобы смириться? Я же не раз был на волосок и чихать хотел».